Однако, остается неясным, почему производственные силы всегда должны брать верх над общественными отношениями. И почему тогда ближайшее прошлое выглядит столь робким и почтительным по отношению к давно прошедшим временам. Кроме того, теория, похоже, не вполне согласуется с той картиной, которую фактически рисует Макс. говоря о переходе от феодализма к капитализму, а в некоторых отношениях и от рабовладения к феодализму. Верно также и то, что классы нередко веками удерживаются у власти, несмотря на свою неспособность обеспечивать рост производства. Одной из очевидных слабостей этой модели является детерминизм. Складывается впечатление, будто ничто не в силах противостоять прогрессирующему Машу производительных сил. История решает свои собственные задачи в рамках неотвратимой не логики. Есть только один субъект истории – постоянно растущие производительные силы, который пронизывает ее из конца в конец, попутно рассеивая широкими жестами, различные политические формации. Это метафизическое видение во всей косе. Но это не совсем уж бесхитростный сценарий прогресса. В конечном счете, человеческие умения и способности, растущие вместе с производительными силами, обеспечат формирование по-настоящему человечного общества. Однако цена, которую мы, За это платим чудовищно. Каждое достижение производительных сил является победой как цивилизации, так и варварства. Принося с собой новые возможности к освобождению, само оно появляется забрызганное кровью. Макс не был простодушным латочником от прогресса. Он отлично знал страшную цену коммунизма. Верно и то, что в этой схеме также присутствует классовая борьба, которая должна бы подразумевать, что люди являются свободными в своих поступках. Трудно представить себе, что профсоюзные акции, стачки и локауты диктуются какими-то высшими силами. Но что, если эта самая свобода была так сказать, запагомирована, уже встроена в неотразимый механизм истории. Здесь явно просматривается аналогия с христианскими попытками увязать божественную предопределенность с человеческой свободой воли. С точки зрения христианина, когда я душу начальника местной полиции, я действую свободно. Но Бог предвидел этот шаг самого начала вечности и заранее включил в него свой план для человечества. Он не побуждал меня в прошлую пятницу вырыдиться как домработница и самому позвонить в Милли, но был в курсе, он знал, чего мне не хотелось, помнил о планах в Милли и таким образом вполне мог подогнать под них свои вселенские графики. Когда я молился, чтобы мне подарили большого и веселого плюшевого мишку, вместо того унылого недомерка, что спал на моей подушке, то это не значит, что Бог не имел ни малейшего намерения оказать мне такую ми милость. Но затем, услышав мою молитву, изменил свое мнение. Бог не может менять свое решение. Дело скорее в том, что он еще до начала всех времен решил даровать мне нового медведя и в ответ на мою молитву, которую он тоже предвидел до начала всех времен. С одной стороны, приход будущего Царства Божия не подопределен. Оно наступит только если люди в настоящем будут трудиться для этого. Но то, что они, подчиняясь своей свободной воле, непременно будут отдавать этому все свои силы, само является неизбежным результатом божественного милосердия. Сходный способ сочетания свободы и неизбежности присутствует и у Макса. Иногда складывается впечатление, что классовая борьба, с одной стороны, все-таки свободная, в определенных исторических условиях должна нарастать, и что временами ее исход можно предсказать. со всей определенностью. Возьмем, к примеру, вопрос о социализме. Маркс, судя по всему, рассматривал его наступление как неизбежное и не раз говорил об этом. В частности, в коммунистическом манифесте о крахе класса капиталистов и победе рабочего класса говорится как об одинаково неизбежных Но это не потому, что Маркс верил в некий начертанный на скрижалях истории потайной закон, который ведет нас в храм социализма, независимо от того, что мы будем или не будем делать. Если бы это было так, то зачем бы ему понадобилось убеждать в необходимости политической борьбы? Если социализм действительно неизбежен, то кто-то может подумать, что от нас не требуется ничего иного, кроме как ожидать его наступления, по ходу дела, возможно, заказывая пиццу с грибами или коллекционируя татуировки. Исторический детерминизм есть оправдание для политического бездействия. В 20 веке он сыграл ключевую роль в провале коммунистического движения в борьбе с фашизмом, поскольку на какое-то время Многие поверили, будто фашизм является всего лишь последней судорогой капиталистической системы, уже находящейся на смертном ложе. Кто-то, возможно, заметит в этой связи, что для XIX века вообще было характерно страстно ожидать той или иной неизбежности. Но для нас это не может служить аргументом. Если высказывания начинаются словами «Сегодня следует признать неизбежным что?», то обычно это очень тревожный сигнал. Для Макса неизбежность социализма отнюдь не означала, что «все мы можем отлеживать бока в кровати». Скорее, он считал, что раз капитализм в какой-то момент определенно провалится, то у трудящихся не будет никаких причин добивать его. Но все основания найти ему замену. Они поймут, что их интересы требуют изменения общественного строя, и что, будучи большинством, они в силах это сделать. Тогда они будут действовать как по-настоящему мыслящие существа – каковыми они и являются, и построят новое общество. Почему в этом мире вы должны врачить жалкое существование, подчиняясь режиму, который вы способны изменить? Разве вы будете мириться с тем, что у вас нестерпимо чешется нога, если вы в состоянии ее почесать? В точности, как действия христианина являются свободными, будучи частью предопределенного плана, так для Макса разрушение капитализма неизбежно побудит людей по своей личной и свободной воле вышинуть его вон. Он говорил также о том, что свобода людей ограничивается конкретными условиями. Но это явное противоречие, поскольку свобода означает что нет ничего, что ограничивало бы ваши действия. Если ваш желудок скручивается в спираль от отчаянных голодных спазмов, то для вас не будет ограничением перспектива съесть сочную свиную отбивную. Хотя, если вы правоверный мусульманин, то можете предпочесть почесть умереть. Если есть только один вариант действий. Я сохраняю возможность его не принять. Но если у меня нет возможности его не принять, то в такой ситуации я не свободен. Капитализм может балансировать на грани разрушения. Но на смену ему может прийти и не социализм. Это может быть фашизм или варварство. При развале системы рабочий класс может оказаться слишком ослаблен и деморизован. Чтобы действовать конструктивным. В одном нехарактерном для себя фрагменте Маркс допускает, что класс классовая борьба может привести к общей гибели противостоящих классов. Либо вариант, который он вряд ли стал бы полностью исключать, система может парировать политическое восстание посредством реформ. социал-демократия пытается стать тем бастионом, который разделит общество и катастрофу. Ее подход состоит в том, что за счет излишков продукции, предоставляемых развитием производительных сил, следует откупаться от революции, что вообще никак не вписывается в историческую схему Маркса. Он, похоже, считал, что Капиталистическое процветание может быть только временным, что система в конечном счете пойдет ко дну и что в это время рабочий класс восстанет и возьмет власть. Однако при этом, во-первых, упускается из виду масса способов, в наши дни гораздо более изощренных, чем именно Макса, с помощью которых капитализм, даже находясь в кризисе, может продолжать обеспечивать подчинение своих граждан. Максу не приходилось учитывать возможности информационного канала Fox News и английской ежедневной газеты Daily Mail. Мы, безусловно, имеем дело с иным будущим, нежели можно было предполагать, то есть не с будущим вообще. Макс не мог предвидеть возможности ядерного холокоста или экологической катастрофы. или же варианта с падением правящего класса в результате удара астероида, смерть от которого некоторые из его представителей могут посчитать более привлекательной, чем статическая революция. Собственно говоря, такого рода неподвиденные события могут поставить крест на большинстве детерминистских теорий истории.